Глава 59 Новости о покушении разлетелись по всему Беренвиру меньше, чем за час. Все строили догадки, кто же стоит за столь вопиющим преступлением. Некоторые обвиняли во всем и селах и горячий нрав жителей пустыни. Мол, соседнее королевство жаждет войны. Кто-то впервые обратил внимание на Кертиса и вспомнил его происхождении. Мы не виделись со дня покушения, договорившись на время свести общение к минимуму. Особый допрос с пристрастием не стал для меня неожиданностью. Спустя три дня у поместья остановилась карета королевской стражи, и меня увезли в башню магов. С этого момента всё пошло не по плану. Я надеялась на беседу во дворце, так как других леди вызывали именно туда. Отец настоял, чтобы меня сопровождать. Вдвоём мы сидели напротив неизвестного мага, который пристально следил за нами весь путь. Значит, они опасались побега. поэтому не рискнули отправить конвой, состоящий из людей, лишённых магических сил. Впервые увидев знаменитую башню вблизи, я не испытала особого восторга. Впрочем, мне было недолюбование архитектурой. Обычная круглая башня с конусообразной крышей, несколько окон. Так и не скажешь, что внутри огромное пространство с тюрьмой для знатных особ, Расширение пространства, энергоёмкая работа, и ни одна сотня лет ушла на построение подобного здания, не имеющего аналога ни в одном королевстве. Внутри было темно и прохладно. Недостаток естественного освещения компенсировали с помощью магии, но небольшие светлячки, сопровождавшие нас на пути к месту допроса, не справлялись с поставленной задачей. Возможно, это было сделано специально, чтобы мы не запомнили путь. Коридор петлял, и вскоре нас завели в небольшое помещение. Стол, четыре стула, маленький светлячок и снова полумрак. «Ничего не бойся. Я рядом. Ты не сделала ничего плохого. Просто отвечай на вопросы». Успокаивал отец, не представляя, насколько заблуждается касательно моей непричастности. Я слабо улыбнулась. «Боги, нужно было заставить его остаться дома. Мы сели на свободные стулья». Время шло. Нас не спешили допрашивать. Отец сосредоточенно смотрел на стул. Капельки пота выступили на его лбу. Конечно, он нервничал, но держал себя в руках. Нервничала и я. Всё указывало на то, что дела мои обстоят скверно. Дверь распахнулась, мы оба вздрогнули. В комнату вошли король Леонард и Валиан. Я тут же вскочила, чтобы присесть в реверансе. Отец нехотя поклонился. «Прошу садитесь. Леди Делия...» «Не представляете, как я вам благодарен за помощь моей супруге и дочери в трудный час?» Начал король Леонард. «Если ваша благодарность — это допрос в башне магов, словно моя дочь какая-то преступница, ваше величество, то не стоило утруждаться!» Процедил сквозь зубы отец, и я испуганно уставилась на него. «Последнее, что стоило делать, — это злить короля!» «Понимаю, Джон, вы злитесь, но наш долг — провести расследование и убедиться, что моей семье больше ничего не угрожает». «Обещаю, это не продлится долго. Валян, начинай». Я впервые рискнула заглянуть ему в глаза. Губы сжаты в тонкую линию, лоб нахмурен, брови сдвинуты к переносице. Словно это его сейчас будут допрашивать, а не меня. Валян поставил на стол небольшую деревянную шкатулку, откуда извлёк курильницу для травы благовоний. От артефакта исходила сильная магия, и сложно было понять, из какого материала сделан предмет. Из потемневшего от времени и нагара металла или камня. Внутрь отправились пирамидки благовоний, и сладковато-приторный запах наполнил комнату. Белый дымок тянулся ко мне, желая приникнуть к коже и почувствовать малейшие колебания магии. «Что это?» — спросил отец нахмурив брови. «Чистая формальность», — небрежно отмахнулся король Леонард. «В случае лжи дым поменяет цвет. Нет повода для волнений не так ли, леди Делия?» «Вы правы, ваше величество». «Как вы получили приглашение на чаепитие во дворце?» — спросил Валян, тщательно скрывая эмоции. — Лорд Кертис хотел, чтобы я его посетила. — Зачем? — Чтобы сблизиться с его семьёй, — ответила я, не сводя глаз с тонкой струйки дыма. — Мы думаем о помолвке. Он шелохнулся, но остался по-прежнему белым. Повисла тишина. Если Валя наизодили мои слова, то он не подал виду. — Как вам досталось место около королевы? — Не знаю. — Разве не она лично составляет план, кто где будет сидеть? Мой вопрос оставили без ответа. При вас был защитный артефакт. Откуда он и зачем вы его при себе носите? Его дал мне лорд Кертис. Он волновался, что кто-то может меня похитить или отравить, как в прошлом году. Ни в первом, ни во втором случае виновник не был найден. И снова ничего. Вы знали о готовящемся покушении? Нет. Выплюнула я откровенную ложь. Дым ничего не показал. Не сводя глаз с курильнице, я пыталась понять, в чём же дело. Догадка пришла сама собой. Я перевела взгляд на Валиана. Неужели он меня покрывал? Думаю, Ваше Величество, искренность Леди Делия вне сомнений. Сухо сказал Валиан, и король Леонард кивнул. Мы с отцом встали, чтобы уйти, но не тут-то было. Мы ещё не закончили. Леди Делия проявила магические способности, несвойственные её уровню. Ей стоит задержаться для повторной аттестации. Остановил нас Валиан. «В следующий раз!» — отмахнулся отец. И всё же я вынужден настаивать. «Вы не имеете никакого права заставлять мою дочь находиться в башне!» — повысил голос отец. Он был на грани срыва. Я быстро оценила ситуацию и положила ладонь на его плечо. «Всё будет хорошо. Лорд Кроу просто делает свою работу. Мне ничего не грозит. Ведь так, Ваше Величество?» Я повернулась к королю. «Джон, даю слово». «Вален проведёт несколько тестов и тут же отпустит твою дочь». Проблема заключалась в том, что для отца слово «короля Беренвира» больше ничего не значило. «Папа, я смогу за себя постоять», — с уверенностью повторила я, и в глазах отца застыло удивление. Отец нехотя согласился подождать меня снаружи, а я последовала за Валеном. «Что задумал Кертис?» — набросился на меня он, как только за нами закрылась дверь одной из лабораторий — «Я не понимаю, о чём ты». «Не притворяйся, дурой! Я знаю, что ты лгала на допросе!» — крикнул Валиан и со всей силы швырнул коробку с курильницей в сторону. «Если не хочешь гнить в этой башне до конца своих дней, начинай говорить». Вжавшись в стену, я предпочла смотреть куда угодно, только не на него. Молчание затягивалось. Его терпению пришёл конец. Он ногой открыл дверь и силой потащил меня за собой. «Постой, куда мы?» — пыталась сопротивляться я, но Валиан был сильнее. на экскурсию. Спустя бесчисленное количество винтовых лестниц и запутанных коридоров мы оказались около входа в подземелье. Допусти да ты меня наконец. Я вырвала руку, готовясь в случае необходимости использовать магию. Мы уже пришли. Любуйся. У тебя есть все шансы составить им компанию. Длинный коридор заканчивался огромным колодцем. Подходя к ограждению, я уже прекрасно знала, что ничего хорошего там не увижу. Не менее сотни камер, словно соты улья, спускались вниз. Наклонившись, я почувствовала смрадный запах, поднимающийся из глубин самой страшной тюрьмы на свете. Некогда благородные люди превратились в животных и коротали свой век, словно крысы, загнанные в ловушку, ни в силах ни сбежать, ни свести счёты с жизнью. Все они в торьевых ошейниках, которые мы снимаем, когда приходит время опустошать магический запас. Похоже на овец, которых остригает фермер, когда приходит время собирать шерсть. «Нет, не так я себе представляла тюрьму для магов. В моих самых страшных предположениях всё было куда гуманнее». «Знаешь, почему резервы Фелисити и Синтии были пусты?» Продолжал Валиан. «Кто-то уничтожил последнюю поставку артефактов вместе с запасами, и нам всем пришлось тратить силы, чтобы Леонард и Эдвард могли взять с собой артефакты на переговоры со Силахом на случай нападения или угрозы их жизни. Неужели не нашлось других магов?» Удивилась я. «Полагаешь, следовало пригласить несколько знатных семей на чай и попросить осушить свой резерв?» Усмехнулся Валиан и вдруг сменил тему. «Ты и вправду собираешься выйти замуж за Кертиса?» «Предлагаешь мне остаться старой девой и следить за сводками новостей о твоей счастливой жизни с Фелисити?» «Ты не девственница. Кертис не против?» «У меня есть много других достоинств, которые он непременно оценит». «Делия», — прорычал Валиан, теряя терпение. Ответ ему явно пришёлся не по душе. Для него ты всего лишь пешка. Это вопрос времени, когда он решит пожертвовать тобой в очередной партии против короля Леонардо. Если при этом Фелисити получит по заслугам, я только за. Боги Делия, почему ты просто не можешь жить дальше? Просто? Просто? Я перешла на крик. Все, во что я верила с детства, оказалось враньем. Монарши семья на самом деле тираны и убийцы, которые хотели использовать меня как курицу для жертвоприношений. А женщина, которая должна сейчас здесь находиться, выходит замуж за мужчину, которого я люблю. Где здесь просто? Проклятые боги, тебя дери! Мне пора, отец заждался. Так что либо отпускай, либо сажай меня в клетку, выбор за тобой.